Глава д в а д ц е в я т а Ну а сразу понял, что влип, когда резко проснулся и обнаружил себя под прицелом четырех пар гневных глаз. Мак, Колтон, м а л к о л м и Русский окружили диван наподобие линии нападения, пытающиеся прорваться к воротам. Мак предостерегающе похрустел костяшками пальцев. «Вставай, ушлепок!» Черт! н ну, о а зажмурился и прижал ладони к глазам. Это никак не помогло унять пульсирующую боль в голове. — Какой сегодня день! — Ё-моё! Серьезно? — проговорил Колтон голосом, пропитанным отвращением. — Сколько ты уже бухаешь? — Недостаточно. «Сегодня четверг. Вечер», — сказал м а л к о л м и, схватив Нуа за руку, привел в сидячее положение. «Тебе придется многое объяснить». «Отвалите!» — н о а вырвался и упал обратно на диван. «Не отвалим, пока не объяснишь, почему Джессика в панике написала Лив, что, по словам Алексис, Операцию отменили, а вы двое расстались. Расстались. Значит, произошедшее — не страшный сон. Его жуткие слова ей — реальность. А она действительно попросила к ней не подходить и теперь говорила друзьям, что они расстались. Впрочем, неудивительно. Она разбила ему сердце своим недоверием. Он разбил ее, не приняв извинений. Вот так они и разрушили свои отношения. «Кто тебя так разукрасил?» — спросил Колтон, наклоняясь, чтобы рассмотреть его лицо. Ноа молча показал ему средний палец. «Серьезно, приятель? Вставай уже!» п р о б а с и л маг. — Так мы тебе не поможем. — Больно надо. Друзья лишь фыркнули в унисон. н о попытался проглотить слюну, но в рот словно напихали ваты. Черт, как же ему паршиво! — Ты не дочитал книгу, верно? — спросил русский. — Да твою ж мать! прорычал Ноа и отвернулся. Однако на плечо опустилась огромная ручища и вернула на спину. — Ни слова о дурацкой книге! Если вы не заметили, от нее сплошные неприятности! — Ладно, — подозрительно легко согласился маг. — Тогда давай об этом поговорим. Ноа разлепил опухшие веки. Когда пелена спала и удалось разглядеть бумажку в руках мака, он подскочил так резко, что грохнулся на пол. «Верни!» — сурово велел Ноа, с трудом вставая на ватные ноги. Мак отступил. «Не верну, пока не расскажешь, что произошло». «Верни мне г р ё б а н н о е письмо!» — прорычал Ноа. «Мак, я не шучу!» Он еще никому не показывал это письмо. Даже Алексис. «А что такого-то? Оно какое-то важное? Наверняка важное, раз лежало у тебя на груди, пока ты дрых». Ладони ноа сжались в кулаки. «Отдай, г р ё б а н н о е письмо, мак!» Друг приподнял его над головой, держась на расстоянии. «Что произошло между вами с Алексис?» «Ты нахрен издеваешься? Отдай письмо, говорю!» «Малком, как думаешь, почему Ноа достал это письмо после того, как, очевидно, похерил отношения с любимой женщиной?» «Даже не знаю». Невозмутимо ответил тот, опираясь плечом о дверной косяк. «Может, в нем скрыт ключ к пониманию всей его жизни и причин, по которым он постоянно ее отталкивает?» «Я ее не отталкивал!» — прокричал Ноа. «Она!» — голос сорвался, и он упал обратно на диван. «Поверженный!» Совершенно опустошенный. «А на что?» — спросил Колтон, садясь рядом. Но ну, в д а в и л ладони в веки, затем подался вперед и облокотился о колени. «Знаете, что это за письмо? Все военные пишут такие на случай, если не вернуться с задания. Ну, не жутко ли?» Ничего не говоря, м а к отдал письмо ноа и уселся на пол рядом, скрестив ноги. Его нашли в вещах отца после трагедии, продолжал ноа, раскрывая листок с четкими складками. Он написал каждому из нас отдельное письмо. парни молчали в то время как ноасмотрел глазами строчки, которые уже давно отпечатались в памяти. «Сынок, если ты читаешь это письмо, значит, я не сдержал обещание. Я не вернусь. Как же мне невыразимо жаль. Я тебя очень люблю. Только, кажется, этих слов недостаточно». В день твоего рождения моя жизнь перевернулась. Прежде я думал, что знаю, как быть настоящим мужчиной. Но в с ё изменилось, когда мне впервые дали тебя. При взгляде на твое личико вся жизнь пронеслась перед глазами. Я боец, но в тот момент... Держа в руках крошечного младенца, я испытал такой ужас, какого не испытывал ни перед одним врагом. В голове разом всплыла сотня вопросов. Сумею ли я вырастить порядочного человека? Достаточно ли во мне мужественности, чтобы воспитать из тебя настоящего мужчину? Справлюсь ли я? Хотелось бы мне дожить до того момента, когда я смогу ответить на эти вопросы. Хотелось бы мне увидеть, чего ты добился своим потрясающим умом. Хотелось бы мне быть рядом и обнять тебя, когда тебе впервые разобьют сердце. А его обязательно разобьют, но ты справишься. Похлопать по спине Когда ты, наконец, найдешь ту единственную. И это обязательно случится. Хотелось бы мне застать момент, когда ты станешь отцом. Несомненно, прекрасным отцом. Хотелось бы мне стать дедушкой. Чертовски уверен. Из меня вышел бы прекрасный дедушка. Я так и не успел преподать тебе важных жизненных уроков. Я постараюсь сделать это сейчас. Борись за то, что тебе дорого. Жизнь — подарок судьбы, уникальная возможность. Не трать ее впустую, сидя на скамейке запасных. Наберись храбрости добиваться того, чего хочешь. Используй этот свой гениальный ум. Нет ничего постыдного в неудачах. Только не позволяй им себя сломить. Учись на них и продолжай стремиться к цели. Мне жаль тебя покидать, сынок. Прости за нарушенное обещание. Но ты должен оставаться сильным. Ты нужен своей маме так же, как она нужна тебе. Будь счастлив, Ноа, пусть душа твоя будет спокойной. Будь мужчиной, каким я тебя вижу. Тебе придется нелегко. Внутри будет бушевать ураган эмоций. Злость, печаль, обида, страх. Но я обещаю, и это обещание я сдержу. что придет день, когда ты вновь почувствуешь душевный покой, когда мысли обо мне больше не будут приносить боли, когда ты подумаешь о своем старике и лишь посмеешься, вспоминая наши веселые игры и шутки. Помни, со мной в с ё хорошо, и с тобой тоже в с ё будет хорошо. Однажды все будет хорошо. С любовью, папа. м а к наклонился к Ноа. Расскажи, что произошло. Очевидно, вопрос касался не отца. Ноа глубоко вздохнул и приступил к максимально внятному пересказу произошедшего за последние несколько дней. О слитых секретных данных О недоверии Алексис, ее извинениях и его отказе их принять. Он даже рассказал о ссоре с Маршем. Друзья слушали, в кои-то веки не подшучивая и не перебивая. А когда он закончил, они непривычно долго молчали, словно из уважения, «Даже не представляю, через что тебе пришлось пройти в жизни. Сколько всего вынести?» Наконец заговорил маг. «Ты проделал такой сложный путь и столько достиг. Должно быть, ее обвинения тебя сильно задели». н о а н и л о в к о з а ё р з а л «Но дело не только в этом, верно?» — сказал Малколм из д верного проема. «Она не просто обвинила тебя в сливе документов. Она таким образом заявляла, что ты недостаточно хорош, что ты не соответствуешь ожиданиям отца». Внутренности охватил болезненный спазм. В крови вскипел адреналин. «Это тут совсем ни при чем!» Колтон осторожно подтолкнул его плечом. «Тогда зачем ты вытащил это письмо, пытаясь утопить в бутылке печаль из-за Алексис?» «И почему после стольких лет только сейчас ответил Маршу?» В груди поднялась горячая удушающая волна. Он сделал глубочайший вдох, и упрямо проговорил. «Они никак не связаны!» Рядом с ним на диван опустился русский и закинул руку ему на плечо. «Он еще одно обещание не сдержал, верно?» «Кто?» — хрипло спросил Ноа. «Твой отец. Он еще о чем-то пообещал в письме, да?» Пожалуй, Ноа следовало возмутиться, что парни, очевидно, прочитали его личное письмо. Но сил не оставалось. «Он обещал, что однажды ты почувствуешь в душе покой», — сказал Колтон. «Но этого не произошло. Так?» В голове невольно всплыли слова Марша. пока ты не переборешь в себе эту ярость. И его ответ: Я не переборол свою ярость, и надеюсь, никогда не переборю. Только но а солгал. Он устал злиться, устал сражаться на чужой войне, войне, в которую его затащили силой. В войне, которая стоила ему всего, включая Алексис. «Нет», — прошептал Ноа, — «я не чувствую покоя». Признание словно откололось от одного из кусков гранита, которые годами трамбовались где-то внутри. «Наверное, когда Алексис в тебе усомнилась, тебя это сильно задело? В горле застыл ком, поэтому Нуа лишь кивнул. «Боль от предательства побуждает нас делать всякие глупости», — сказал м а к о н а ослепляет, отключает здравый смысл, заставляет принимать неправильные решения. Решения, которые в итоге только сильнее нас ранят. Например... «Оттолкнуть любимую женщину, когда она пытается извиниться», — сказал Колтон. «Или использовать свой гениальный ум для преступных целей», — тихо добавил Малкольм. Русский сжал плечо н о н а кого ты на самом деле злишься?» «На отца!» — вырвалось из самых глубин его естества. ломая и калеча душу. Господи, Ноа злился на отца в с ё это время и даже сам не понимал или отказывался признавать, пока эта злость едва не отняла у него в с ё Русский обнял Ноа, и тот даже при желании не смог бы ему сопротивляться. Не только потому, что друг обладал комплекцией танка, но и потому, что Ноа ослаб и о п ь я н и л от внезапного озарения. «Как же я на него зол!» — хрипло проговорил он. «За то, что он остался в армии. У него была возможность уйти на пенсию. Он сам решил отправиться на войну. Он нас бросил. Бросил меня. Я нуждался в нем. А он уехал. Он нарушил обещание, — тихо проговорил Колтон. Поэтому ты нарушил свое. Голос Малкалма прозвучал мягко, однако спровоцировал взрыв в душе н о Внезапно все вокруг обрело ясность. Вся жизнь. Словно пелена рухнула с глаз. «Я стал хакером не для того, чтобы отомстить за отца», — хрипло выдавил он. «А чтобы отомстить отцу?» Ноа старался сдержать слезы, застывшие на веках. Но не получалось. Поэтому ему оставалось лишь дать им волю. уткнувшись в широкую грудь русского. «Все хорошо, приятель», — сказал Колтон. «Поплачь. Плачь, пока не почувствуешь себя нормально». Боже, как же ему хотелось, наконец, почувствовать себя нормально. Нехорошо. Не даже прекрасно. Впервые с тех пор, как в их дом постучался капрал, но был готов почувствовать себя нормально внезапно распахнулась входная дверь но осел и вытирая лицо отчаянно надеялся что пришла алексис боже как много ему хотелось ей сказать разумеется сперва он зацелует ее до потери сознания и и з в и н и т с я но женщина стоящая на пороге, была не Алексис. У Ноа отвисла челюсть. — Мама! — Так. Хорошо, — выдохнула та, уперев руки в бока. — По крайней мере, жив. Мак поморщился. — Простите, миссис Логан. Надо было вам опять написать, когда мы убедились, что он дышит, Ноа уставился на друга. «Вы позвали маму?» «Приятель, ты выглядел реально стрёмно. Мы переживали, что сами не справимся». «И правильно», — сказала мама. «Мальчики, кто-нибудь может сходить к машине и принести еду? И мой чемодан?» «Чемодан?» Ноа провел рукой по лицу. «Мам, все в порядке. Парни просто придурки. Не надо было приезжать». «Будет сделано, миссис Логан», — сказал Колтон и вдобавок подмигнул, что не произвело на маму ровным счетом никакого впечатления. Она лишь закатила глаза. «Остальные могут пока разойтись. Мне нужно поговорить с сыном». Этот повелительный тон голоса, которым мастерски владели все матери, мог заставить слушаться мужчину любого возраста. Парни ретировались в считанные секунды. Прикладывал лед к щеке. Мама пересекла комнату и встала напротив него. Не дав ему возможности ответить, она неодобрительно заметила. «Но, разумеется, нет». — Все в порядке, мам. — Вот что сделаем, — сказала та, игнорируя его, будто он и рта не раскрывал. — Сперва мы тебя вымоем, накормим, а потом ты расскажешь правду об Алексис. Затем мы решим, как все исправить. — Что уж скрывать! От ее слов в груди расползлась теплая волна. от маминого присутствия и от ее твердой уверенности в том, что в с ё можно исправить. Порой даже взрослый мужчина нуждается в маме. И сегодня именно один из таких моментов. Тем не менее, ощущение неловкости это не убавляло. Мама улыбнулась и взяла его лицо в ладони. Знаешь, Ты так на него похож. На кого? Если она назовет Марша, ноа без раздумий кинется под ближайший автобус. На отца. Она пригладила его неукротимую шевелюру. Такой т в е р д ы й снаружи, а внутри мягкий и добрый. Из коридора послышался смешок. за которым немедленно последовал звук удара кулака, а затем обиженная «Ай, за что?» с сильным акцентом. Ну а сжал переносицу. «Он так тобой гордился!» — продолжала мама. «Он частенько наблюдал за тем, как ты учишься, качал головой и говорил. И как только у меня мог родиться такой башковитый парень? «Ты был для него светом в окошке!» И вновь в груди начал образовываться тугой ком. «Мам, я... я по нему скучаю!» Она улыбнулась. На лице сожаление, но также надежда. «Знаю, милый. Боюсь, я начинаю его забывать». Ох, н о я забыл, что он делал за день до отъезда на войну. Забыл, что мы сказали друг другу при последней встрече. Иногда мне тяжело вспомнить его голос. Я упустил столько времени, злясь на всех подряд и даже не пытаясь разобраться с этой злобой, что начал забывать все хорошее. в с ё по-настоящему важное. Ничего ты не забыл. Оно в с ё здесь. Она положила ладонь ему на грудь. Тебе лишь нужно убрать плохое, чтобы разглядеть хорошее. Из коридора вновь раздался шум. В этот раз явное шмыганье носом. Мама улыбнулась. У тебя такие замечательные друзья. Ну, они бывают ничего, но прямо сейчас мне хочется их прибить. Мама похлопала его по груди. — Давай уже тебя накормим, чтобы вывести алкоголь из организма. Она отправилась на кухню, но повернулась от его оклика. — Насчет марша. что? — Позвони ему. Он выглядел ужасно расстроенным, когда ты его прогнала. Мама удивленно склонила голову. — Защищаешь марша? — Думаю, я наконец его понял. Но внезапно понял очень многое. Например, как ошибался при чтении дурацкой книги. Все это время он не мог сочувствовать Эй-Джею, потому что тот слишком напоминал э л и о т а эгоистичного урода, бросившего родную дочь. Но он неправильно его трактовал. Эй-Джей походил не на э л и о т а а на самого Ноа. Такой же сломленный мужчина, который настолько боится потерять любимых, что срывается и отталкивает их от себя, а потом пытается загладить вину деньгами, не умея извиняться иначе. Ноа походил на пирожка, кусался и царапался из-за страха, убегал от людей, прежде чем они успевали убежать от него. Мама так пристально вглядывалась ему в лицо, что по спине пробежали мурашки. «Он просто хочет быть хорошим человеком», — сказал Ноа. «Как умеет. Ему понадобится помощь, чтобы измениться. И, по-моему, он не безнадежен. Он ударил тебя. Такое не прощают?» «Прощают». Мама улыбнулась. Пытаешься нас свести? Просто хочу, чтобы вы оба были счастливы. Не все сразу. Давай сперва позаботимся о тебе. А утром ты пойдешь к Алексис. И уже потом я подумаю о Марше. Договорились. В следующий раз Нуа разбудили в 4 е т утра. На него глядели сонные глаза парней и мамы. в которых застыла паника. н о резко сел. «В чем дело?» «Парень, она таки решилась!» — мрачно сказал Мак. «Надо ехать!» «Ты о чем? Кто решился на что?» «Алексис!» Колтон выглядел серьезнее, чем когда-либо. «Она решилась на операцию!» Мама бросила на кровать стопку одежды. «Одевайся. Если поторопишься, сможешь поговорить с ней до операции». н ну, о а вцепился в рубашку Колтона. «Ты ведь быстро водишь!»